Глава 72. Конвой из столицы. Часть 2. Независимо от пожеланий Теодора и Нои, подготовка к отправлению шла семимильными шагами. Маги быстро сбросили усталость от массового пространственного перемещения и приготовились к выдвижению. Их обязанностью было сопровождение высшего эльфа. Высшие эльфы были символами эльфийской расы, и, как говорилось, во всем мире их было меньше десятка. Если бы Иллиной умерла на территории королевства Милтер, это определенно повлекло бы за собой крайне негативную реакцию со стороны Эльфхейма. Магическому сообществу удалось подтвердить, что именно королевство Остин пыталось захватить высшего эльфа, а потому им нельзя было медлить. «Спасибо за сотрудничество, граф Берген! Его Величество по достоинству оценит вашу лояльность!» – попрощался с графом Герман. «Ох, какие славные слова! Я просто выполнял свой долг преданного слуги королевству Мелтер. Герман, вам совершенно ни к чему говорить такие вещи!» Подобное красноречие и вправду было достойно представителя благородной семьи. Межливый ответ графа был преисполнен смирения, при этом не принижал его собственного достоинства. Тем не менее, Герман тут же махнул рукой. «Хм, я понимаю. Что ж, тогда прошу меня извинить». К сожалению, граф Берген не знал, что магам Красной Башни не нравились подобные разговоры. И вот, вместо того, чтобы дать еще более уважительный ответ, Герман просто покинул особняк графа, поскрипывая своей инвалидной коляской. К сожалению, у него не было времени, чтобы заниматься налаживанием отношений. Кресло Германа быстро катилось вперед, пока не остановилось перед стариком в белых одеждах, о личности которого можно было даже не упоминать. Старейшина Шугеля с Белой Башни посмотрел на Германа и подсокал языком. «И как только тебе удается закончить разговор менее чем за две минуты? Ты что, бросил ему на прощение всего пару слов? Хочу напомнить, что человеку не зря дан язык, и не использовать его — мир глупости». Однако Герман не согласился с подобной аргументацией. «Перестань говорить глупости! Если я буду вести с этим парнем светскую беседу, то наш отъезд задержится, как минимум на два часа. Вот это уж точно глупо. Что? Эх, тебе бесполезно что-то говорить. Как я могу обучить манерам такого невежественного человека? Разве ты не знаешь о важности времени? Я подумаю об этом, если ты дашь мне пару лишних ног. Похлопал по своим штанам Герман. И Шугель был вынужден отступить. Как он мог спорить с тем, у кого даже не было ног, чтобы ходить? Даже высококлассной магии исцеления было недостаточно, чтобы восстановить потерянные конечности. Впрочем, эти двое пожилых мужчин всегда любили поспорить. Это продолжалось бы еще минут десять, если бы с горькой улыбкой не вмешался Винс. «Старейшина Герман, мне нужно с тобой поговорить». «О, Винс!» Два старика перестали ссориться, словно только этого и ждали. На хмуреном рожении исчезли с их морщинистых лиц. На самом деле, они не испытывали друг другу плохих чувств. Просто спустя полвека такое поведение стало неотъемлемой частью их повседневной жизни. «Хм, что ж, тогда встретимся в столице. Силоветра может быть несколько обременительна для тебя. Но ничего удивительного. В таком возрасте, вероятно, у тебя все суставы поваливают. Разве не так? Хо-хо!» Сказал Шугель и развернулся. «Вот же проклятый старикан!» роматал Герман, уставившись в спину Шугеля, однако продолжать словесную баталью не стал. Они были старейшинами магического сообщества и знали, когда следует прекращать лишние разговоры. Доказательством этому служил тот факт, что на лице Германа появилось спокойное выражение. «Да? Что ты хотел?» Минца рассказал Герману историю, которую вместе с Тео на днях услышал от самой Линои. Тем не менее, даже несмотря на вопрос, заданный глатани, они не смогли разобраться во всём до конца. Другими словами, несмотря на всю доступную им информацию, мозаика так до конца и не сложилась. Когда Герман выслушал Винца, его лицо посерьёзнело. «Теперь я примерно понимаю...» С нотками напряжения в голосе произнёс Герман. «То, что Высшего Эльфа похитили агенты Остина, это правда. Но убил её охранников нечто другое?» «Да, всё верно». Само по себе похищение Высшего Эльфа было далеко не простой задачей. Любой мутировавший эльф еще при рождении обнаруживался эльфхеймом, и к нему тут же посылались элитные воины королевства, чтобы сопроводить его в безопасное место. Элиты среди миролюбивых эльфов считались талантливые воины, которые по силе не уступали пользователям ауры. При этом их навыки были вовсе не на таком уровне, чтобы проиграть в бою всего одному янычару. Таким образом, Иллиноя даже не успела встретиться со своей стражей. Элиноя была поймана агентами Остина, когда ожидала свой эскорт. Она могла довольно просто скрыться, но ее друзей взяли в заложники, а потому Иллиноя была вынуждена сдаться. Хм, как-то все запутано. Слишком много вещей, которые мы не знаем. Двое людей еще какое-то время говорили на эту тему, но так и не смогли прийти к очевидному ответу. Тут уже ничего не поделаешь. В конце концов, Герман пришел к следующему выводу. «Нам следует двигаться, причем как можно быстрее. Возможно, несколько дней все еще будет тихо, но если они не отказались от идеи заполучить высшего эльфа, то одна лишь сила не сможет гарантировать ее безопасность. Разве не лучше тогда остаться здесь?» «Не знаю». Герман не утратил своего спокойствия, даже узнав о вполне реальной угрозе, Заметив смущенное выражение Винца, он похлопал себя по лбу. Возможно, в других башнях магии было по-другому, но магии с красной могли доверить свою жизнь лишь одному человеку. «Нашего мастера куда-то отправили, однако она спешит присоединиться к конвою. Если мы двинемся к столице, то вскоре с ней встретимся!» «Вот как!» — кивнул Винц. «Если по пути к ним присоединится Вероника, то им точно не нужно будет никого опасаться». А если же противник окажется достаточно силён, чтобы убить Веронику, то они всё равно все будут мертвы, вне зависимости от того, где будут находиться. В противном случае Вероника просто превратит всех врагов в кучку пепла. Если несколькими минутами ранее Минс серьёзно беспокоился за своего ученика, то теперь несколько успокоился. «А разве ты не оставляешь своего ученика здесь?» «Я не могу этого сделать», — горько улыбнулся Винс. Если эти ублюдки отслеживают передвижение высшего эльфа, то рано или поздно они выйдут на Теодора. А значит, будет куда безопаснее, если ты его присоединится к конвою и отправится в столицу. Понятно. Ты решил остаться? Попробуй схватить этих гадов за пятки. Если они ко мне заявятся, то я смогу хоть ненадолго их задержать. Винс в любое время был готов умереть. Однако он не хотел умирать перед лицом Теодора. Кроме того, если его ученик будет убит, то это будет самым позорным событием в жизни Винца Хайтеля. И в довершении, раненый человек был лишь обузой на поле боя, а потому Винц не мог присоединиться к конвою. Таким образом, он был настроен остаться в Бергене и рискнуть своей жизнью, чтобы замедлить врага. «Что ж, я тебя все равно не отговорю, так что просто приложи все усилия, чтобы себя защитить. Не волнуйся, мы благополучно сопроводим и высшего эльфа, и твоего ученика». Энергично кивнул Герман. «Спасибо». Двое мужчин пожали друг другу руки. Вместо того, чтобы придерживаться отношения старшей младший, они оба были боевыми магами, жившими в одну и ту же эпоху, а потому уважали друг друга. Пусть они и отошли от активной службы, но гордость, в их сердцах, осталась все той же. А затем оба боевых мага разошлись, каждый в свою сторону, В отличие от ситуации с обычными повозками, маги Белой Башни забрались на задние сиденья и громко закричали «Ну что, с ветерком?» Одновременно три ветряных турбины привели в движение колеса. Ветер, исходящий от магов, надул паруса, и карета понеслась вперед со скоростью, подобной конному экипажу. Ничего себе! Для приведения этой кареты в движение используются почти 100 магических заклинаний! Откуда у них такая одержимость? Поразился Тео, наблюдая за этим процессом. Магия для регулировки трения колес. Магия для балансировки самого экипажа. Магия для уменьшения сопротивления воздуха. Магия для автоматической регулировки направлений при помощи ветра. Тео понял, что потраченных усилий и денег на производство одной такой повозки хватит для покупки нескольких десятков артефактов. Это была самая настоящая кристаллизация безумия, без которой эти железные кареты не сдвинулись бы с места. Наблюдая за силой ветра, Тео смотрел то назад, то вперед. Кроме того, они всерьез обеспокоились и вопросом безопасности. Даже Канис с его уровнем скрытности не смог бы остаться незамеченным в радиусе 50 метров от нее. По бокам от центральной повозки двигались кареты с Германом и магами Красной Башни, которые время от времени поглядывали на Тео с Иллиноей. Даже если их атакует кто-то с уровнем Мастера, то они смогут купить какое-то время. В связи с тем, что Винс рассказал участникам конвоя о потенциальной силе врага, их бдительность была на пике, и маги не собирались расслабляться аж до тех пор, пока к ним не присоединится Вероника. По мере усиления ветра, вызываемого магами Белой Башни, кареты начали набирать свою максимальную скорость. «Что это?» Услышав странный свист, Тео и Леной выглянули в окно, и в один голос воскликнули. «Ко?» «О, Боже!» Внутри повозки толчки совершенно не ощущались. Однако пейзаж за окном менялся просто с ужасающей скоростью. На такой скорости даже деревья и кусты сливались в одно целое. Теперь ты понял, почему их предупредили, чтобы они не высовывались из окон и не выставляли туда руки. Если с такой скоростью они обо что-то зацепятся, то попросту переломают кости. Даже Митра дрожала, глядя в окно. Ее глаза вращались, словно у нее кружилась голова от такой сумасшедшей смены пейзажа. Анализируя принципы движения повозки, ты взял ее маленькое тельце себе на руки. Чем больше он смотрел за окном, тем более сумасшедшими ему казались маги, придумавшие это. Я понимаю принципы, стоящие за этим, но я не могу следовать им. Вскоре Тео убедился, что подобный подвиг был доступен лишь тем, кто посвятил всю свою жизнь магии ветра, и был, по крайней мере, пятого круга. Легко было надуть паруса ветром и ускориться. Тем не менее, кучер необходимо было позаботиться и о сопротивлении воздуха, и встречном ветре, а также постоянно контролировать необходимый поток силы. Это было похоже на то, как держать активными пять разных заклинаний одновременно. Другими словами, эта техника представляла собой скорее не активацию магии, а прямой — контроль магической силы. Да, возможно, нам действительно удастся добраться до столицы за сутки. Поначалу Тео считал, что это попросту невозможно. Но сейчас, увидев эту скорость, понял. Это реально. У высококлассной кареты на преодоление такого расстояния, как правило, ушло бы около семи дней. Если бы этот нелепо быстрый способ стал известен, то ассоциация торговцев Мелтера могла бы начать забастовку. Теодор посмотрел на удалявшийся Берген, испытывая то ли восхищение, то ли беспокойство. «Ух, пожалуйста, пусть этот конвой благополучно достигнет столицы, а?» Мысленно вознес он мольбу. «Тогда он сможет воссоединиться со своим учителем, Винсен».